Трудно не увидеть. Больше никаких планет тут нет, — недовольно сказал Практис. Засеките ее положение и давайте отваливать отсюда к дьяволу, пока нас не заметили. — Вот предсмертные слова, достойные великого человека, — пробормотал капитан Блай, уставившись на экран, заполненный летящими дракорами. «Где там ваш шприц двигатель? Пора впрыскиваться обратно!» — взвизгнул Практис. Но не успели его слова достигнуть ушей капитана Блая, как было уже поздно. Больше того, поздно было уже тогда, когда они только слетели с его уст. Молниеносные заряды, все пожирающие энергии, вылетели из драконьих пастей и окутали корабли. Все предохранители перегорели, все лампы погасли, корабль начал падать. — Что-то очень близко мы к этой планете, — заметил Бил, вызвав на себя град проклятий. — Спокойнее, спокойнее, а кто-нибудь знает, как нам выпутаться на этот раз? — Молитесь, — сказал Ки, возведя глаза к небу, а точнее выпучив их. потому что небо окружило их со всех сторон. — Молитесь о спасении и подмоге. Капитан Блайн осмешливо поезжал. — Хм, если ты думаешь, что это нам поможет, ты тут единственный сосунок. У нас один и только один шанс. Горючее кончилось, аккумуляторы сели. — Значит, нам конец! — выкрикнул в отчаянии Практис, вырвав у себя пригоршни волос. «Пока еще нет. Я сказал, что у нас есть один шанс. Передний трюм, загруженным мусором, готовым к сбросу. Это делается с помощью гигантской пружины. Ее сжимает мусор, когда его загружают под давлением. В самый последний момент, перед тем, как нам упасть на планету, я сброшу мусор. По законам Ньютона, всякое действие равно противодействию». это погасит нашу скорость и мы остановимся неподвижно мусорный двигатель простонал бил и это все ничего себе способ погибнуть но его жалобного стона никто не услышал корабль уже вошел в атмосферу и по нему что из силы барбанили молекулы воздуха Расплющиваяся корпус они разогрели его до белого коленя. а корабль продолжал валиться вниз, сквозь воздушную оболочку планеты, становившуюся все плотнее и плотнее, сквозь пелену высоких облаков к земле, которая со страшной скоростью неслась навстречу. — Сбрасывай мусор! — взмолился Практис, но тщетно. Капитан Блай сохранял спокойствие. Несмотря на умоляющие вопли, его толстый грязный палец Неподвижно лежал на кнопке. Они падали все ниже и ниже, пока не оказались так близко к земле, что свободно могли различить на ней каждую песчинку. И в последнюю наносекунду, последней микросекунды палец с силой опустился на кнопку. Ба-бах! Развернулась пружина, высвободив в одном могучем толчке накопленную энергию. Бу-бух! вылетел мусор, устремившись к поверхности планеты, до которой оставалось уже совсем немного. Бу-ба-ба-бух! Мягко приземлился мусоровоз на гору старых газет, консервных банок, апельсиновых корок, перегоревших лампочек, обезглавленных крыс, использованных одноразовых пакетов с чаем и обрывков бумаги. Неплохо, прямо скажу, довольным тоном заметил Блай. Совсем неплохо и просто рекорд на позадка. В руке послышалось щелчки расстегиваемых хременней и строжные шаги по ржавой палве. А приятно чувствовать тяжесть, высказался Сабил. Маловато она здесь, конечно, но все-таки. Молчать! Рявкнул Практис. — У меня есть один, только один вопрос. К вам, Ки. Вы... Голос его прервался, он прокашлялся и продолжил. — Вы передали положение этой планеты? — Я пытался, адмирал, но прежде чем я успел послать сигнал, питание отключилось. — Попытайтесь еще, ведь не совсем же сели аккумуляторы. «Попробуйте!» Кин набрал на клавиатуре несколько команд и нажал клавишу исполнения. Экран засветился, но тут же снова погас. Погасли сигнальные лампочки. Послышался испуганный крик Вербера, сменившийся радостным всхлипыванием, когда загорелось тусклое аварийное освещение. «Сработало!» Радостно крикнул Практис, сработало, сигнал ушел. Это точно, адмирал, и при таком напряжении далеко ушел, метра на полтора, не меньше. Стало быть, мы выброшены на необитаемый остров, пробормотал Бил. Заблудились в космосе, на вражеской планете, окружены летучими драконами. в миллионах парсеков от дома, в вышедшем из строя самолете, стоящем на куче мусора. — Ты все понял, приятель, — кивнул Ки. — Примерно так оно и есть. Глава четвертая. — Вот ваше пиво, сэр. Можно мне теперь в туалет? — робко произнес Вербер. протягивая Практису банку пива, когда-то просто тепловатого, а теперь горячего от его разгоряченной руки. Практис буркнул что-то нечленораздельное, схватил банку и одним глотком осушил ее наполовину. Капитан Блай долго шарил по карманам своего мятого комбинезона, пока не нашел недокуренную сигарету с героином, которую тут же закурил. Бил. с наслаждением принюхался к выдохнутому им дыму и хотел было попросить затянуться но передумал и подошел к иллюминатору чтобы взглянуть на чужую планету но ничего кроме мусора за иллюминатором видно не было практис с гримасой отвращения допил теплое пиво и свиснул мокрыми губами бил обернулся и он кинул ему банку Ну-ка, куриная нога. Пойдите и брось ее в кучу вместе с остальным мусором, а заодно посмотрите, что там к чему, и расскажите мне, на что это похоже. Вы приказываете произвести разведку на место и доложить? Ну да, если вам так хочется изнесяться на этом дурацком армейском жаргоне. Я прежде всего доктор, а потом уж, адмирал. В общем, валяйте. Тусклый свет аварийных лампочек освещал только самое начало трапа. Бил щелкнул каблуками, чтобы включить фонарик, вмонтированный в носок ботинка, и, посвечивая себе, начал спускаться в шахту, которая вела к выходу. Генератор не работал, и люк воздушного шлюза не пожелал открыться, когда Бил нажал на кнопку. Бил, кряхтя, Принялся крутить ручной штурвал. Когда люк приоткрылся сантиметров на тридцать, он протиснулся в шлюзовую камеру. Сквозь иллюминатор из бронестекла падал внутрь яркий солнечный свет. Бил прижался глазом к стеклу. Ему не терпелось взглянуть на этот незнакомый мир, но увидел он только мусор. «Замечательно — Замечательно! — проворчал он и потянулся к штурвалу, открывавшему наружный люк. Но остановился.